Глава 25 Прогулка казалась приятной, хотя ее сильно омрачало волнение перед предстоящим мероприятием. Да еще Орвиле было не дозваться, не отвечал и все. А без него я понятия не имела, что делать с огненным озером, не сигать же в лаву. До взбудораженного сознания с трудом доходили подробности прогулки и совсем уж отголоски, объяснений и рассказы Вира. Дроу не мог не заметить нашего состояния, потому предложил закончить мацион Огненным озером и возвращаться. Мы согласились. Скорее бы. Я так долго к этому шла, что теперь очень боялась. «Ирьяна, я тут!» – появился спящий, чей голос напряженно звенел. «Теперь слушай меня внимательно». Портал настроен на определенные звуковые колебания и откроется только если ты правильно произнесешь нужную фразу. Тогда, может, лучше перехватишь контроль? Ошибка недопустима. «Хорошо, что ты понимаешь», – устало улыбнулся Хайлар. Ирка совсем скоро». «Меня трясет», – честно сказала я. «Все будет хорошо», — с такой отчаянной надеждой проговорил сотник, что по коже пробежались мурашки. «Просто обязано быть, хоть когда-то. Столько вынесено, неужели мы не заслужили жизни?» «Все будет хорошо», — эхом откликнулась я. Как ни странно, приезжих мы почти не встречали, на улицах было на удивление мало народа. Озеро не нуждалось в представлении. Жар мы почувствовали до того, как увидели лаву, облики, которые играли на каменном потолке пещеры, казалось, вобрали в себя все оттенки огня и света. Очень красиво. Еще несколько шагов, и нам открылось оно. Озеро, сверкающее крови земли, переливающееся в своем ложе самыми невообразимыми цветами. Огонь, он такой разный. Тут он спокойный и вальяжный. Уже через миг я поняла, что впечатление обманчиво. Расколов потемневшую корку затвердевшей породы, внезапно взвился пламенный гейзер, взметнувшийся почти под самые своды, и тяжело опал, разбивая темную кровь, чтобы дать течь той, что пряталась под ней, горячей, сверкающей, жидкой, смертельной. «Смотри», — шепнул спящий, — «видишь место, которое выдается в лаву». Вижу идеально круглая площадка, связанная с большой землёй лишь узкой каменной тропкой шириной меньше шага. Значит, мне туда. Вы все должны там быть, предупредил Арвиль. Все, кто хочет попасть в мой город. Отвечать не стало. И так понятно. Тринвир что-то рассказывал, показывал, но я не слушала заворожённое переливами огня и островком спасения в центре. Вот она, точка невозврата. Криона проследила за моим взглядом и вопросительно изогнула бровь. Я еле заметно кивнула в ответ. «Тринвир, а можно подойти немного ближе?» Обаятельно улыбаясь, спросила я. «Это так чарует! Хочется рассмотреть во всех подробностях!» «Разумеется!» – благосклонно согласился Дроу. «Но вплотную нельзя, только до ограды». «Надо заметить, оградка была чисто символической, а потому препятствовать не должна. Но мы забыли про наших спутников. Вернее, не учли, что они будут так близко. Судя по всему, отпускать наши локотки мужчины не намеревались». Что же так? Из-за этого мы, как привязанные, торчали у озера и не изъявляли никакого желания идти куда-либо еще, а тонкие намеки кавалеров старательно игнорировали. Не знаю, чем бы все закончилось, но тут вмешался счастливый случай. Ну, как счастливый? Вспыхнул портал, и спустя миг на базальт пола ступил высокий светловолосый мужчина. Он поправил рукав идеально сидящего белоснежного с золотым шитьем камзола, обаятельно улыбнулся и сверкнул янтарными глазами. «Здравствуйте!» «Давно не виделись», — угрюмо подтвердил опять явившийся в мой разум Орвиль. В тай немедленно полетело несколько заклинаний, которые он вернул владельцам. «И тебе сдохнуть в ближайшем овраге!» Ответно поприветствовал Фейри Тренвир, взмахом отбивая летящие в него собственные чары. «Зачем явился?» «Вир, убери лапы от моей переселенки!» С лица Тайлин пропало шальное выражение, что было там еще несколько секунд. «И отойди. Я ее забираю». Дроу не успел ответить. Это опять сделала Дашка. Сейчас с глупостями она справилась даже без кустов. Целительница тихо рыкнула, шагнула вплотную к близко стоящему темному, влюбленно посмотрела на него, а потом с вызовом на дивного. «Уважаемый, вы несколько опоздали». Девушка выдержала драматическую паузу. «Ко мне пришло большое и высокое чувство, любовью именуемое». На нее уставились с самым искренним удивлением. «Да вы что?» – не поверил Тайлин. «Если в нашу первую встречу он был одет весьма просто и непритязательно, сейчас от всей белой фигуры веяло силой. Князь, дивный князь, древний, которому нет равных». «Именно так», – сухо ответила Дарья, но прижаться к дрову в подтверждение собственных слов не решилось. Это сделали за нее. Тренвир властно обнял девушку за талию и притянул к себе. «Все верно», – спокойно подтвердил он. «Леди занята». Дедушка Оли полминуты удивленно разглядывал эту картину, а потом весело расхохотался. Искренний красивый смех летел под сводами пещеры, но меня вовсе не тянуло восхищаться мелодичными переливами. «Дарья». «Кого вы пытаетесь обмануть?» – успокоился князь. «Вы даже страстью в жизни не пылали ни разу. Что ж говорить о любви?» Даша покраснела, а я заметила любопытный взгляд обнимающего ее Вира. «Ох уж эти кобели! Знаете что?» Видимо, понимая, что как минимум мы, а в перспективе еще и Дроу, не собираемся ее отдавать, Кучерявая осмелела. «Уважаемый лорд, вы меня не интересуете и очень прошу оставить меня в покое». «Не могу», — спокойно отозвался Тайлин. «Да и не хочу признаться. И мое право почти священно. Негласный закон. У меня аналогичные права», — тихо сказал Вир, осторожно отодвигая переселенку за спину. «Ты не князь», — высокомерно посмотрел на него новоприбывший. «И не древний». «Ну да» кивнул тёмный, «песок пока не сыплется, можно сказать, мужчина в расцвете сил, не то что некоторые пожилые, то есть древние извращенцы». «Да, это, судя по всему, Тайлин так охарактеризовали». «Если мне не изменяет память, подружному признанию своего народа извращенец тут ты», ласково оскалился дедуля. «Ой, вашу маму! Сейчас начнется! Фейри – худший кошмар, который можно придумать!» «Лорд из ветви литого золота!» – решила вмешаться я. «Дарья приглашена в дом лорда Тренвера на правах гостей, и это, в отличие от упомянутого вами, обычай вполне официальный, более того, скрепленный кровью. Я, конечно, благодарна за спасение, но сейчас прошу оставить нас в покое». «Тем более, что переселенки вам все равно не видать, как своих ушей», — добавила Криона, — «не отдам». «Какое похвальное единодушие!» — восхищенно зааплодировал Тайлин. «Но, уважаемые, неужели вы правда думаете, что сможете хоть что-то мне противопоставить?» Последняя фраза была сказана очень тихо и очень серьезно, и я почему-то ему поверила. «Князь, вам лучше уйти!» — вмешался Себастьян. — Вы не на своей территории. Понимаете, какие могут быть последствия? Тай резко повернулся, внимательно посмотрел на дворецкого, затем прищурился и усмехнулся. — Тарнир, Себастьян, дир флёр, какая честь! Он отвесил шутовской поклон. — И что же в этот раз натворил второй наследник подгорного трона, если его снова отправили на перевоспитание к старшему родственничку? У меня отвисла челюсть, покосилась на Криону, ошеломленно смотревшую на Желтоглазого, который сверлил стоявшего напротив Златовласова мужчину тяжелым взглядом. «Ой, бедная Кри! Мало ей одного принца было!» «Не могу сказать, что счастлив вас видеть!» – поджал губы Тиан, – «тем более с такими претензиями на то, что принадлежит моему старшему родственнику!» Переселенка со свистом выдохнула и сжала кулаки. Рыжая решительно вырвала руку из схватки своего дрова и отошла к нам, так как нас даши Дашей отпустил уже давно. Мы медленно отступили к ограде, за которой буквально в десятке шагов находился заветный круг. Ну что же, в явлении Тайлин есть свои плюсы. Теперь темные заняты им, а не нами. — Плохие новости! — тихо шепнула Рыжая. — Ограда не так проста. — Ирьяна! — Прозвучал резкий голос Тай. Я повернулась и вздрогнула под давящим взглядом янтарных глаз. «Я все знаю! Вам не пройти!» «Можешь открыть путь?» — прямо спросила у Ферри. «О чем вы?» — нахмурился тренвир «Вот и мне очень интересно!» — раздался до боли знакомый голос. Я развернулась и неверяще уставилась на четыре фигуры, возникшие в свете гаснущего за их спинами телепорта. вэйл нервно хихикнула. «А что ты тут делаешь?» «Здравствуйте, Лиета Ирьяна!» – невозмутимо кивнул Фрик с любопытством оглядываясь. «Привет, Ири!» – улыбнулся Олли, но в его глазах сверкала та же настороженность, что и у остальных, а пальцы перебирали бусины Гизоры. «Добрый вечер!» – прозвучал холодный голос наследника Ледяного предела. «Лиета Криона, вы заставили меня побегать!» «О чем он?» – вдруг вмешался Себастиан, требовательно взглянув на огненную. «Подруга не успела ответить, за нее это сделал Дориан». О том, что некоторые невесты ведут себя просто безобразно. Например, сбегают незадолго до свадьбы. «Только подойди!» – оскалилась Кри. «Или тебя загрызу, гада земноводного, или сама крылья сложу. Я предупредила». Серые глаза жениха вспыхнули злостью. Он сделал шаг вперед, но Олю хватил ледяного за плечо, дернул обратно и что-то коротко проговорил на ухо. Наследник выдохнул, прикрыл глаза и попытался улыбнуться. «Криона!» «Я был во многом неправ. Надо поговорить». «Ни о чем!» — непримиримо мотнула головой его невеста. «Ты уже сказал и сделал все, что мог». Тут она горько улыбнулась. «Все, что могло сгореть, отгорело, а все, что не могло, растаяло». «Я в своем праве!» — поджал губы наследник и откинул упавшую на глаза белую прядь. «И не отступлюсь!» «Ирьяна!» — ласково позвал муж. «Иди ко мне!» «Ты уже набегалась на пора домой не может она домой царь тирлин рассмеялся тайлин у твоей девочки совершенно иная цель и она должна пройти свой путь одну никуда больше не пущу покачал головой муж и я тоже медленно проговорил злата гривы не сводя с меня тоскливого взгляда «Мне эта толпа в Анлигесаре не нужна», – категорично заявил Орвиль. «Сама подумай. Если пойдут твои, за Крионой увяжутся два наследничка, а за и Ферри. Оно мне надо». «Да, и правда нельзя. И ладно, если бы они все обычные были. А так мы имеем лучшего ученого обеих драконьих долин, наследников дроу и ледяных, древнего князя и политика высочайшего уровня. И Олли, который все еще темная лошадка». «Фрика забыла», – прокомментировал Хайлар тоже непонятно кто. «Тайлин!» – окликнула я с мольбой, глядя на дедушку Олли. «Открой барьер!» дивны провалился в появившийся под ногами телепорт и вышел в паре метров от нас. Махнул рукой, и между нами и остальными на миг вспыхнула преграда, тут же ставшая прозрачной, но Тренвир и Вейл в нее весьма ощутимо врезались. «Убери!» коротко сказал златогривому Ринвейл. Оли кивнул, закрыл глаза, и его фигура стала наливаться золотым светом, сияя все ярче и ярче, заменяя белизну в волосах сверкающим золотом. «Дарью оставь!» требовательно посмотрел Талин. «Не пущу!» И тут, тут на передний план, завладевая телом, вышел спящий. Он ухмыльнулся и сказал. «Это ее выбор, Фейри!» Потом уже спокойнее продолжил. «И она мне нужна! Нам нужна!» Князь прищурился. В янтарных глазах сверкнуло понимание. «Здравствуй, сотник. Давно не виделись». «Зачем помогаешь?» резко спросил Ар. «Не понимаю». «И не надо». Дивный встревоженно оглянулся. Созданное препятствие становилось видимым. В нем появлялось все больше трещин. Движение гибкой кистью, и оно снова стало монолитным и прозрачным. Тайлин повернулся и крикнул. «Алисейн, не смей!» «Мой выбор!» приоткрыл сверкающие глаза Олли. «Я не пущу ее одну!» «Ты меня вынуждаешь!» оскалился Тайлин и тихо сказал. «Джар! Запрещаю!» Свечение вокруг его внука сразу угасло, волосы вернулись к привычному цвету, а Олли упал на колени, сжав виски. «Ох, легендарное слово князей!» «Больно, потому что сопротивляешься!» сказал Тай. «Хватит, Олли!» «Ты зашел слишком далеко!» В стену ударились сверкающие шары, брошенные несогласными с ним мужчинами по ту сторону барьера. Но да, то, что нельзя вскрыть, всегда можно сломать. Времени нет. Тайлин стремительно подошел к Дарье и взял ее за плечи. «Я вас отпущу и задержу их, но только при одном условии. Потом ты дашь мне шанс. Не будешь избегать». «Хорошо», – растерянно кивнула переселенка, – «но я не понимаю...» Ничего добавить она не успела. Фейри склонился и закрыл ей рот коротким поцелуем. Потом оттолкнул, встал перед барьером, и через миг его фигура вспыхнула нестерпимо ярким светом. Волосы выпутались из свободной косы и невесомо кружили вокруг головы, кожа мягко мерцала, и он сам медленно поднимался в воздух. Полыхнула особенно яркая вспышка, и когда я смогла снова взглянуть на него, задохнулась от восхищения и страха. Да, он был ужасно прекрасен. И даже не знаю, чего было больше. От князя веяло той первобытной силой, которая почти физически гнула к земле, вынуждая поклониться, признать его превосходство. Но я же дракон, я сильная. «Потому неестественно прямо, держа спину, я смотрела на него. Невероятное полулегендарное крылатое существо. Я не знала, что у фейри бывают крылья, тем более такие, черные, но очень красивые, прозрачные, как у мотылька, большие, и у черного оказывается столько оттенков. Волосы тоже потемнели, теперь поражая глубиной полночного неба, и только глаза на бледном лице все так же нестерпимо ярко сияли янтарным солнечным светом». «Фейри неблагого двора». Тай взмахнул рукой, и над головой прозвенела едва слышная трель, затем перевел на нас золотые глаза и глухо сказал «Путь свободен». Он посмотрел на Дарью и напомнил «Ты обещала». Потом взглянул на меня, вернее, в меня «Сотник Арвиль, если она не вернется, я лично уничтожу то, что осталось от твоего отряда». Я неосознанно зарычала, с яростью глядя на дивного, но он уже отвернулся. Взмах огромными крыльями, и вот он висит в воздухе между нами и стеной, доживающей последние минуты, судя по сети мелких трещин. Мгновение, и она разлетелась сверкающими осколками. Дариан и Вейл тут же бросились к нам. Олли раскрутил Гизору в сторону Фейри. Тайлин хлопнул в ладоши, и по земле прокатилась звуковая волна, сбивая нападавших с ног. Князь повернулся и рыкнул. «Быстрее, уходите!» Мы опомнились и кинулись к огненному озеру. Я первая пробежала по тонкой тропке, стараясь не думать о лаве, которая уже сейчас обжигала ступни. Как только я встала в центре круга и позади меня остановились Дашка и Кри, телом завладел Орвиль. А с губ сорвалась длинная, заковыристая фраза, которую я, наверное, не сумела бы повторить. С первым словом в центре озера появилась искра, которая с каждым мигом росла, пока наконец не превратилась в огромный огненный шар. С последним словом, шар превратился в арку, в центре которой дрожала, переливаясь искрами, огненная марева. «Но как добраться?» – озвучило общие сомнения Криона. Словно в ответ на ее фразу, из лавы стали подниматься багровые плиты, прокладывая дорожку к порталу. Не дожидаясь, пока путь будет вымощен полностью, я прыгнула на первую, внутренне опасаясь, что она сейчас уйдет обратно в пламенные воды. Но создатели пути позаботились о том, чтобы гости не превратились в пепел прямо на месте». Следом спустились Криона и Дашка, и мы стремительно побежали к порталу. Криона влетела в него с разбегу, не колеблясь ни секунды. Видимо, понимала, что в одиночку князь не сможет долго сдерживать натиск стольких бойцов. Как бы он ни был силен. Дарья затормозила и на миг заколебалась, но все-таки выдохнула и решительно шагнула вперед, растворяясь в мареве «А я?» Меня окликнули. «Ири!» – разнесся над озером отчаянный голос мужа. Я обернулась и увидела, что он стоит в стороне от битвы и с безысходностью смотрит на меня. «Я тебя люблю», — ласково сказала, с нежностью глядя на него, потом показала на портал и закончила. «Но у меня там дела. Вернусь, поговорим». С этими словами я сделала шаг назад, проваливаясь в телепорт.